Глава 46. Они тотчас перешли к другой разновидности ужаса. Никола развесил на доске снимки, сделанные в канализационной системе службы криминалистического учёта. Но были среди них и те, что повесил в нише убийца. Никола вкратце изложил события, чтобы ввести Камиль в курс дела. Убийство Феликса Бланше Четыре скелета, найденные в пруду в Медоне, принадлежавшие, судя по всему, бомжам, похищенным несколькими неделями раньше. Их спуск в канализацию и страшная находка логово убийцы, переодетого в птицу, вооружённого когтями, поклоняющегося злу, с его свечами и распятиями, закреплёнными вверх ногами. Лиси и Козю подошли, чтобы поближе рассмотреть фотографии. Может до понять ваше состояние. Это жуть, воскликнула Люси. Эксперты поработали на славу, отозвался Никола. Нужны крепкие кишки, чтобы там копаться. Капитан содрогнулся всем телом. Судя по первым результатам, на фотографиях нет никаких отпечатков, никаких биологических следов ни в нише, ни на бутылках и бидонах с кислотой и хлором. Должно быть убийца постоянно был в перчатках. Зато отпечатков полно на цепях, стенах, пища. Очевидно, это отпечатки жертв. Кусочки плоти на стальных кольцах позволят нам получить ДНК и, возможно, установить личности несчастных узников. Их тела были залиты кислотой в глубине помещения. Там осталось немало органического вещества. Я понимаю роль кислоты, вмешался Шарко. Но зачем нужен хлор? Дезинфицировать полы, уничтожать микробы, очищать воду, ответила Камиль. Он используется очень широко. Шарко задумался. Зачем этому типу понадобилось дезинфицировать помещение, чтобы чувствовать себя там защищённым от микробов, кишащих в канализации? Он тоже подошёл к доске. Как не чудовищно это выглядит. В этой дерьмовой дыре нашему убийце хорошо. Безопасно. Он приносит туда свои свечки, распятия, фотографии своих кровавых дел, свой кайф, абсент и лауданум. У него перед глазами четыре закованные жертвы, которые не могут добраться ни до него, ни друг до друга. Мы здесь в его интимной обстановке, в его голове. Камиль рассматривал фотографии убитой семьи. Они были сняты в разных ракурсах: вблизи и издале сверху. Это сцена преступления, снимок его души. Стены комнаты, где лежали пять тел, были голые, серые. Окна грязные. Диван прошлого века. На одной стене висели культовые предметы ярких цветов: распятия, иконы в рамках. И здесь тоже кресты были перевёрнуты. Целая семья, в том числе трое детей. Перевёрнутые кресты. Мы бы об этом слышали, не так ли? Или тела их ещё не найдены? Может быть, стоит поискать за границей? Николай кивнул и посмотрел на козью Ты можешь сделать запрос в Интерпол через ЦНБ. Камиль права. Поищем в других странах. Как знать? Постарайся задать им критерии в связи с образом действий. Царапины, проколы, перевёрнутые кресты, сатанизм. Может быть, там тоже пахло мятой и были кусочки губки с лауданумом и абсентом. Надо узнать, где были убиты эти люди и проводилось ли следствие. В отличие от убийства Феликса Бланша, это пятерное убийство выглядит преднамеренным. Расположение тел, тот факт, что их разделат. Потом эти дети. За что он их? И он оставил себе памятки, сфотографировав их, добавил Алиси. Как будто ужаса от того, что он совершил, ему было мало. Никакой жалости, никакого сострадания. Она с досадой покачала головой. Камиль рассматривала раскрашенные цепи: белые, чёрные, красные и зелёные, по цепи в каждом углу. Любопытно, это мне что-то напоминает, но Камиль принялась расхаживать по комнате. Я не могу вспомнить Николай и Шарко переглянулись. Камиль снова ушла в размышления. Бывший технический работник службы криминалистического учёта в жандармерии, она имела зоркий глаз и умела читать сцены преступления. Люси перебирала другие снимки. К сожалению, его мотивы нам пока неизвестны. Повисло долгое молчание, все глубоко задумались. Им хотелось понять, разгадать деяние убийцы, влезть в его душу, но они наталкивались ото на стену. Дверь переоткрылась, и в офис заглянул мужчина. Это был Антуан Камайе, начальник антитеррористической бригады. Лицо его скрывала маска. Он посмотрел на Николая покрасневшими, лихорадочно блестящими глазами. Мы засекли человека, распространившего вирус. но наденьте маски этот поршивец и меня поел